Он проверил спальни, оставив напоследок ту комнату, где нашли Таню. Ничего. В мешке с мусором, который Светберг, разумеется, уже тщательно осмотрел, валялась дохлая мышь. Валандер пошевелил ее вилкой и обнаружил, что погибла она не в мышеловке. Кто-то проткнул ее. — Ножом, — подумал Валандер, — Коновальнка из тех, кто полностью сосредоточен на огнестрельном оружии. Ножи он не бросает. Возможно, мышь убил его спутник. Вот у Виктора Мабаши тоже был нож, но Виктор мертв лежит в морге. Валандер вышел из кухни взглянул в ванную. Коноваленко следов не оставил. Вернувшись в гостиную, он опять устроился в кресле, на в другом, чтобы видеть комнату под иным углом. Всегда что-нибудь да есть, — думал он, — даже только найти. Он снова встал и еще раз прошелся по дому. Ничего. Когда он опять сел в кресло, на часах было четверть одиннадцатого. Скоро придется уходить. Время истекает. Люди, некогда жившие в этом доме, очень любили порядок. Все было расставлено согласно продуманному плану. Мебель, утварь, бытовая техника. Валандер стал теперь искать что-нибудь, выпадающее из плана. Немного погодя его взгляд, задержался на книжном шкафу стены. Книги стояли ровными шеренгами. Везде, кроме нижней полки. Там один из корешков вылезал из ряда. Валандров встал и вытащил эту книгу. «Атлас шведских автомобильных дорог». Клапан суперобложки, заложен между страницами. На этом месте «Атлас» и открылся. «Карта восточной Швеции». Кусочек Смоланда. Лен Кальмар и Эланд. Валандар присмотрелся к карте. Потом пересел к столу и направил лампу на страницу. В нескольких местах обнаружились легкие карандашные следы. будто вот кто-то вел карандашом по карте, как указкой, и время от времени прикасался им к бумаге. Одна из пометок находилась в Кальмаре, возле моста Эландсбру. В самом низу карты, примерно на высоте Блеккинге, он таскал еще одну пометку. На блине задумался. Быстро прилистал «Атлас», нашел карту с коны. Там никаких пометок не было. Валандер вернулся к прежней странице. Слабый карандашный след вел вдоль прибрежной дороги вверх к Кальмуру. Валандер отложил «Атлас», потом прошел на кухню и позвонил Святбергу. «Я тут, в усадьбе, если скажу Элленд, что ты ответишь?» Светберг подумал, но в конце концов сказал, «Ничего». «Вам при обыске записная записка не попадалась или телефонная?» «У Тани в сумке был карманный ежегодник, но там ничего такого не нашлось. Никаких разрозненных листков?» «Если заглянешь в печку, то увидишь, что кто-то жег бумаги», — сказал Светберг. «Мы просмотрели пепел? Ничего». — А ты почему вспомнил про Элленд? — Я нашел карту, — ответил Валлендер, — но вряд ли это что-нибудь значит. — Коновальнк наверняка вернулся в Стокгольм. По-моему, он сыт, сконный по горло. — Ты определенно прав. — Извини, что помешал. — Скоро я отсюда уеду. — С ключом проблем не было? Лежал на месте. Валандер. Поставил атлас на полку. Ред на Светберг прав. Коновальника вернулся в Стокгольм. Он прошелся на кухню, напился воды. Взгляд упал на телефонный справочник, лежавший под телефоном. Он взял его и открыл. На внутренней стороне обложки записан адрес Хеманс Свеген 14.